Глава 27 с у б б о т а понедельник. За три один день до. м Время тянулось томительно медленно. Это оказались самые длинные сутки в моей жизни. Поначалу я попыталась головой нырнуть в работу. Наивно. Как я могла забыть, что прообразом новой книги послужил Демьян Галин? Разумеется, и речи не шло, чтобы сейчас писать эту историю. Я вообще сомневалась, что когда-то смогу её закончить. Тогда я села разбирать всякую административную текучку, которой у каждого писателя к к о н ц а края нет. Да вот беда, подобная работа на меня нагоняла тоску и никоим образом не увлекала. Так что, справившись с наиболее важными и горящими задачами, остальные я отложила на потом. Когда от тоски и безысходности я была готова на стену лезть, мне написала Паломна. «Привет, ты завтра собираешься на Ивушку?» «На Ивушку?» — переспросила я. «Ты не в курсе? Завтра Дёмочка ведёт церемонию награждения». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Так вот, что будет завтра». «Вот с этого момента поподробнее», — попросила я. Поля отправила мне несколько хихикающих смайликов. «А я-то думала, раз вы встречаетесь, то теперь буду от тебя все новости и сплетни узнавать». Мы только начали, и у нас почти не было времени поговорить. «Представляю», — и ехидный смайлик. а сейчас у Демьяна вообще съёмки. «Ага, побег из города». «Что?» «Шоу так называется». «Глина, ты меня пугаешь? Неужели тоже не знаешь?» Признаться, что-то такое крутилось в тёмных закоулках памяти. Но я не была уверена, что не перепутала название программы с каким-то фильмом или книгой. До недавних пор от индустрии развлечений, если не брать в расчёт книги, я была весьма далека. Телевизор не смотрела, радио не слушала. а за новостями шоу-бизнеса мне просто неинтересно было следить. «Слышала. Ты мне лучше про Ивушку расскажи». «Ты меня поражаешь. Это же наша кинопремия. Ива-Ника. Самая престижная. Демочку в том году выбрали лучшим актером. Могли бы и сейчас номинировать, но Ивушку не вручают два года подряд». Так и сказала бы сразу «Ива-Ника». А то заладила Ивушка да Ивушка. Начала закипать я. «Конечно, я эту премию знаю». Да все её просто Ивушкой называют. Впрочем, неважно. Главное другое. Дёмочка в том году взял награду, значит, по традиции теперь будет вести церемонию и весь вечер блистать на сцене. Поли Присова купила несколько смайликов с сердечками в глазах. «У тебя есть билетик? Завтра будешь там?» «Нет, моя социофобия никуда не делась. Да и не стоит мне сейчас появляться рядом с Демьяном. Тогда, может, попробуешь по своим каналам раздобыть лишний пригласительный билет для меня?» «Извини, но у меня нет никаких особых каналов, а сам Демьян вряд ли приглашение на Ивонику распространяет». «Эх...» Поля отправила мне стикер с плачущим на взрыд котиком. Я ещё довольно долго болтала с подругой и зависала на страничке фан-клуба Демьяна Галина. Медитировала на его фотографии, видеоролики с нарезкой из фильмов и шоу. Читала новости. Надо сказать, всего за сутки Поле удалось провернуть колоссальную работу. Разумеется, главной темой обсуждения среди фанатов всё ещё был мой роман с Демьяном. Хватало достаточно резких высказываний и абсурдных предположений. Но тон беседы сменился на нейтрально-одобрительный. Затем я попробовала увлечь всё чужой историей, раз своей не получилось. Несколько книг з а б р а к о в а л а несколько новых сериалов тоже. Некоторое время валялась на диване и смотрела «Друзей». Этот древний ситком не раз помогал мне выбраться из депрессивных состояний. Признаться, мне было страшно. Страшно от того, что могу больше не увидеть Демьяна. Страшно потому, что если мне так плохо сейчас, то каково будет, когда его не станет? Я то и дело смотрела на часы. С одной стороны, хотелось поторопить время, чтобы дурацкие съёмки Демьяна закончились. И он, наконец, приехал ко мне. А с другой... Я мечтала, чтобы время остановилось. Замерло. Потому что сейчас Демьян жил. Пусть находился далеко от меня, но он продолжал дышать воздухом, ходить, думать, творить, существовать. И эта двойственность ситуации тоже сводила меня с ума. Я мечтала поскорее увидеть Демьяна, обнять, поцеловать, поговорить о какой-нибудь ерунде, услышать его смех. Но одновременно мне гораздо важнее было, чтобы он жил. Пусть и вдали от меня. Невольно опять в голове начали возникать запретные мысли. Что же произойдет через пару дней? из-за чего умрёт Демьян, да и его менеджер, вероятно, тоже. Возможно, я всё-таки могу как-то изменить судьбу, отвести роковой удар. Эти мысли изводили меня, лишали покоя. Я понимала, что всё тщетно и что написано на роду, то и случится, но не думать об этом не могла. В ночь с субботы на воскресенье мне так и не удалось поспать. Казалось бы, проснулась так рано и устала за день, но сон упорно не шёл. Я выпила пару чашек отвара ромашки. Обычно подобный чай помогал успокоить нервы и быстро отправиться в объятия Морфея. Но, видимо, сейчас был не тот случай. Так что я решила не изводить себя попытками заснуть. Нет ничего хуже, когда ты ворочаешься в постели с бока на бок, а в голову вереницей лезут беспокойные мысли. И заняться планированием свидания. У меня имелись средства и возможности, чтобы всё прошло идеально. И потом мне не о чем было жалеть. Ведь это, скорее всего, будет моё последнее свидание с Демьяном. Меня сморил сон, когда за окном уже загорался последний ноябрьский рассвет. Кажется, против обыкновения день обещал быть солнечным. Проснулась я от телефонного звонка. Несколько мгновений сонно моргала, пытаясь понять, кто и что от меня хотел, зачем и почему. И только потом, когда закончила говорить по мобильнику, пришло осознание. В комнате было темно, как и за окном. Я посмотрела на смартфон. На дисплее высвечивалось 17.57. Дурья моя башка! Я попросила консьержа предупредить меня, когда приедет Демьян. Вот он и позвонил. Но будильник-то я завести не догадалась. И Сатья, как назло, именно сегодня попросила выходной, чтобы сопроводить сестрёнку на концерт Онегина. Я кубарем скатилась с кровати. Заметалась по комнате, счёт шёл на минуты. Демьян уже поднимался ко мне. Вот же чёрт! Кажется, идеального свидания не получится. д е м зевнул, зажмурился и встряхнул головой, пытаясь сбросить липкую паутину сна. Всё-таки за пару часов на пассажирском сидении автомобиля он не успел не только выспаться, но и хоть сколько-то отдохнуть после напряжённых съёмок. Наверное, Рут прав, стоило отправиться в Серафимию, а свидание перенести на другой день. Но он обещал. Демьяну не хотелось обманывать ожидания Лины, тем более в самом начале отношений и после всех хлопот, что он ей доставил. К тому же завтра они точно увидеться не смогут, да и, вероятно, послезавтра тоже. Поздно вечером состоится церемония награждения. Празднование и обсуждение результатов, которые продлится до утра. Да и менять что-либо было поздно. Лифт уже поднимал Демьяну на 25-й этаж. У двери в квартиру парень замер и сквозь зубы выругался. п р прошлой встрече он сказал Лине, что в этот раз у них будет нормальное свидание, а сам опять явился с пустыми руками. Следовало хотя бы цветы раздобыть или вино. Впрочем, дарить Лине вино точно было не самой хорошей идеей, учитывая бэкграунд их взаимоотношений. Пока Демьян раздумывал, стоит ли спуститься и попросить консьержа заказать цветы или же озадачить Бориса поиском букета, входная дверь же спахнулась. На пороге, кутаясь в длинный белоснежный халат, стояла Лина. Её лицо припухло ото сна, на щеке отпечатался уголок подушки. Кудрявые волосы всклокочены а-ля взрыв на макаронной фабрике. Дэм ощутил странный прилив нежности. Мандариновая девушка выглядела чертовски мило. Ему захотелось схватить Лину в охапку и утащить в постель. Не чтобы заняться сексом, нет. Обнять, уткнуться носом в её взлохмаченную шевелюру. И забыться сладким сном минут этак на шестьсот. «Привет. Я тебя разбудил?» — спросил он, и тут же опять мысленно выругался, ибо зачем спрашивать очевидное? «Ага». Немного смущаясь, отозвалась Лина, а затем, скрестив руки на груди, хмуро проворчала. «Мог и позвонить, предупредить, что скоро будешь». Хотел сделать сюрприз. Улыбнулся парень, правда, улыбка вышла вялой, так как сюрприза не получилось. Ну, или что вернее, он оказался неудачным. Немая пауза затягивалась. Дэм чувствовал, что Линни неловко за свой внешний вид. Похоже, не только он их новую встречу представлял несколько иначе. Так что Галин со вздохом признался. Я заснул в машине. Вот тоже только проснулся. Опять тяжёлый день. Выражение её лица немного смягчилось. И ночь тоже. «Ты что, снимался целые сутки?» «Вроде того. Без сна и отдыха?» «Да нет, спать можно было». Просто перед объективом телекамеры это сомнительное удовольствие. Особенно, когда остальные участники шоу в это время выполняют всевозможные задания. я о растерянно протянула Лина. «Может, ты всё-таки пригласишь меня зайти?» Пусть Каролина Стрельцова и была владычицей этого замка, но забывать о камерах в холле всё же не следовало. «Ой, да, конечно!» Лина заметалась в проёме, зацепилась рукавом за дверную ручку, запуталась в полах халата и чуть не упала. Вмиг его хмурая, заспанная девушка сделалась невероятно забавной. Демьян придержал Лину за локоток и зашёл вместе с ней в квартиру. А когда входная дверь захлопнулась, скрыв их от любопытных взоров камер видеонаблюдения, подхватил девушку на руки и легко поцеловал. С трудом оторвавшись от сладких губ, он поставил Лину на банкетку. Пусть его новая подруга и весела, как пёрышко, но целовать её, удерживая на весу, всё же было не очень удобно. «Особенно, когда ты сам больше суток работал практически без сна и отдыха». «Я скучал», — прошептал Дэм ей на ушко. «Я тоже». Лина прижалась к нему, обняла. Тонкие чуткие пальчики девушки нырнули под толстовку, заскользили по спине. Дэм почувствовал, как внутри него разгорается пламя и былую усталость сносит огненной рекой. Эта девушка определённо сводила его с ума. Надо вернуть беседу в конструктивное русло, а иначе он точно Лину в кровать утащит. Вычислили того, кто слил фотографии. А? Лина подняла на него затуманенный взор, пару раз быстро моргнула и сказала. Пока нет. Да и вряд ли это кто-то из наших. Ребята р а б о т о й дорожат. В тот день в замке было много чужих. Ого, кивнул он. Есть хочешь? Не откажусь. С утра съел только пару бургеров. Тогда один момент. Она отстранилась от него и чуть не упала с банкетки, но, забавно взмахнув руками, поймала равновесие. «Осторожно!» — рассмеялся парень. Хитро улыбнувшись Демьяну, девушка достала из кармана халата мобильник и быстро отправила кому-то сообщение. «Ужин через сорок минут. Дашь мне немного времени привести себя в порядок? Я бы тоже не отказался принять душ. Ванная комната в твоём распоряжении». как-то так в итоге получилось, что в душ они пошли вместе, а к столу опоздали на четверть часа. Я распорядилась накрыть стол в зимнем саду под сводом ветвей, сквозь к о т о р ы й проглядывала стеклянная крыша. Здесь было хорошо в любое время суток, но вечером царила особая атмосфера. Журчал ручей, временами негромко ухала старая сова. Мягкий рассеянный свет, фонари и удобная плетеная мебель словно приглашали расслабиться и навевали романтичные мысли. Если же выключить освещение, то над головой можно будет различить сияние звезд. Когда готовилась к свиданию, то посмотрела прогноз. Синоптики обещали, что вечером и ночью небо будет ясным. Да, все с самого начала пошло не по сценарию. В первый миг к я расстроилась, ибо хотела, чтобы наше последнее свидание было идеальным. Но потом признала, что так даже лучше. Не было наигранности и фальши. Демьян был настоящим, и меня видел тоже такой, какая я есть, без прикрас. Я чувствовала его искренность и неприкрытый интерес. Так что всякое смущение и неловкость быстро улетучились без следа. Нам было хорошо вместе, и только это имело значение. «Очень странный выбор для романтического ужина», подняв крышки с блюд, резюмировал Демьян. «Тебе не нравится?» с замиранием сердца спросила я. Мысленно я уже костерила п а л о м н у за неверно предоставленную информацию и ругала себя, что не заказала приготовить что-то более стандартное. Как раз наоборот. Это то, что я действительно люблю. Просто никак не ожидал. Откуда? Ты не поверишь, но моя лучшая подруга — глава твоего фан-клуба. С тихим смешком отозвалась я, опускаясь в кресло. Серьёзно. Так вот, почему скандал так быстро затих. А мы гадали. Ага. Он усмехнулся, покачал головой и сел за стол напротив меня. Я с ней, к слову, не знаком. Рут всячески старается ограждать меня от общения с фанатами. И даже с главой фан-клуба. Парень, подбирая слово, пару раз крутанул вилку. Взаимодействует без моего участия. Вот тут даже не знаю, п р о ф он или нет. Я видела твоих фанаток, которые осаждают замок. Но п о л е другое дело. Она, конечно, восхищается тобой безмерно, но на безумные поступки не способна. За пару дней толпа страждущих увидеть Демьяна или узнать подробности его личной жизни значительно поредела. Спасибо паломне, пресс-релизу агентства и тому, что сосед не появлялся в замке какое-то время. Да и вообще вроде как съехал. Опять-таки погода конца ноября не способствовала длительному нахождению на улице, а охрана распугала чересчур ретивых фанатов и журналистов. Правда, в кафе, ресторане и магазинах жилого комплекса посетителей все равно было больше обычного. Да и пара машин п о п а р а ц ц и дежурила у въезда на парковку. Познакомиться с главой фан-клуба я бы хотел. Для меня это было бы полезно. Он замешкался, а потом, встретившись со мной взглядом, сказал «Лина, пойми правильно, я не прошу от тебя никакой помощи, только контакты одного человека». «В смысле? Я знаю, как это выглядит со стороны». Со вздохом, так ничего и не положив в тарелку, Демьян опустил вилку. «Моя карьера сейчас пойдет под откос, но тут, по невероятному стечению обстоятельств, я встретился с тобой. Закономерно, что у людей возникнут мысли. Уже возникли. Но ведь главное, что ты думаешь сам?» Я встретилась с ним взглядом. «И ты тоже», — не отводя в з г л я д а ответил он. «Я ничего такого не думаю», — улыбнулась я. В его невероятные голубые глаза я была готова смотреть вечно. «Спасибо», — со всей серьёзностью отозвался Демьян. Всё-таки я первой не выдержала и отвела взор. Чувствовала, что ещё немного и заплачу, а то и вовсе свалюсь в неконтролируемую истерику. В другой ситуации я с удовольствием поговорила бы с Демьяном про его работу, но слушать как человек, которого вот-вот не станет, Строил планы на дальнейшую жизнь, было невозможно, грустно и почти физически больно. Да и с полумной я теперь Демьяна просто не успею познакомить. «Конечно же, я дам тебе контакты поле», — сказала я, ковыряя вилкой в тарелке так старательно, словно хотела найти там клад. «Ты ешь, пока совсем не о с т ы л о И заодно расскажи, справился ли с ужином шеф-повар французского ресторана?» «О-о-о!» — скинул брови Демьян. «Огурчики с грибочками тоже он солил?» «Нет, это домашние. От Веры Павловны». Но шеф честно снимал пробу. «От Веры Павловны? Она мне по хозяйству помогает». Я пространно обвела рукой вокруг. Надо сказать, у моего соседа оказался весьма непритязательный вкус. Он любил молодую варёную картошку с укропчиком, хрустящие солёные огурчики, маринованную капусту и белые грибы, свежие овощи и жареное на углях мясо. В общем, как сказала п а л о м н а домашнюю деревенскую еду. Когда я озадачила приготовлением подобного ужина шеф-повара французского ресторана «Высокой кухни», то повергла беднягу в гастрономический шок. Но ничего, с заданием он справился, да и разносолы от Веры Павловны пришлись как нельзя кстати. Во всяком случае, Демьян уплетал еду с явным удовольствием и не переставал нахваливать. Сама же я не смогла ужин в полной мере оценить. У меня не имелось никаких предубеждений против домашней кухни, наоборот. Она напоминала мне о бабушке. Но сейчас совершенно не было аппетита, так что я для вида съела кусочек шашлыка, да немного свежих овощей. И теперь цедила уже второй стакан клюквенного морса, любуясь, как утоляет голод мой парень. «Давно так вкусно не ел», — откинувшись на кресле, с довольным видом произнес Демьян. «Если бы Рут увидел мой сегодняшний ужин, то у него бы инфаркт случился». «Ну, иногда можно», — улыбнулась я. Ухнула сова, словно соглашаясь со мной. Кстати, всё хотел спросить. Это фонограмма или у тебя филин живёт? Сова. Мама лет десять назад подобрала раненого птенца, выходила. Вот с тех пор он здесь обитает. Иногда мне кажется, что этот сад мама сделала специально для своего совёнка. «Ты полна сюрпризов», — покачал головой парень. Я вновь улыбнулась и, будто извиняясь, развела руками. Одну свою тайну я не смогу рассказать тебе никогда. Мысленно продолжила диалог я. Просто потому, что ты не поверишь. Посчитаешь меня сумасшедшей. Да и не изменится ничего, если ты узнаешь. Так как продолжим этот чудесный вечер? Нарочито жизнерадостно спросила я. Посмотрим фильм? Можем поплавать в бассейне или расслабиться в джакузи? Выпьем по бокалу вина или закажем из ресторана десерт. Ну или мы можем просто болтать и смотреть на звёзды. А чего бы хотела ты? Пожала плечами. Меня любой вариант устроит. Тогда я за п о с л е д н и й Мы притащили в зимний сад плед, подушки и те самые мандарины. Затем выключили свет и устроили импровизированный пикник. Болтали обо всём и ни о чём. Демьян рассказывал забавные случаи со съёмок. Я же больше слушала, лишь иногда задавала уточняющие вопросы. Мы целовались, обнимались и ели мандарины. А сквозь стеклянный купол крыши нам светила луна и первые звезды. Как вдруг очарование ночи разлетелось в д р е б е з г и Таймер смерти на груди парня подернулся рябью. А потом его значение изменилось. 23.59. Демьяну осталось жить меньше суток. Недочищенный мандарин выпал у меня из руки. Не мигая я смотрела в одну точку. Кажется, Демян ь что-то продолжал говорить, но до меня не долетало ни звука. 2358. 2357. Лина, парень встряхнул меня за плечи. Что случилось? Тебе плохо? Я судорожно вдохнула воздух и закашлялась. Похоже, на пару минут я забыла, как дышать. Демян ь тут же метнулся к столу и принёс стакан клюквенного морса. Я выхватила у него стакан, чуть не расплескав половину. Так сильно меня трясло и жадно выпила. Тише, тише. Меня обхватили со спины сильные руки, прижали к себе. Я рядом, всё хорошо. Ещё пить хочешь? Я замотала головой. Возможно, мне стало бы самую чуточку легче, если бы я выпила ещё морса, а лучше с т у д ё н о й воды. Но я не хотела, чтобы Демьян уходил. Казалось, если он разорвёт объятие, то моё сердце остановится. Я просто этого не переживу. К тому же, когда он так обнимал меня, я не видела его таймер смерти, не знала, насколько минут ему меньше осталось жить. «У тебя что-то болит. Говорить можешь?» «Нет». «Да». «Так нет или да?» В его голосе слышалась неподдельная тревога. «У меня ничего не болит». «Что случилось?» Он легонько поцеловал меня в висок. «Всё хорошо. Сейчас всё хорошо. Прошептала я и сама подивилась, насколько цинично это прозвучало.